Издательство «Эксмо» Дарья Донцова черно белое преступление» История Медовой долины Медовая долина – городок на берегу моря, в котором живут самые разные животные. У жителей Медовой долины хорошие, добрососедские отношения. Почти все в городе знают друг друга часто проводят время вместе и всегда готовы прийти на подмогу. Но загадочные и необъяснимые события порой приводят к недопониманию и в некоторых случаях даже к ссорам друзей. Тогда соседи обращаются за помощью к сове Софи, чей неординарный ум позволяет распутывать самые таинственные истории. Поскольку сова Софи ночная птица и днем спит, то ее помощник бельчонок Чинг, фиксирует на свой фотоаппарат события, произошедшие днем. Вечером или ранним утром Софи проводит расследование. Фотографии Чинка становятся главным материалом для работы Софи.